Глава десятая «Какая милашка!» – воскликнула Эйка и тут же принялась тискать Самину, как только увидела ее. Сестра просто не успела ничего сделать, как оказалась в объятиях блондинки. В ее глазах так и читалась мольба о помощи. Но я предпочел сделать вид, что ничего не понимаю, и с довольной улыбкой смотрел на них двоих. Хоть какая-то месть за все ее выходки. «Ну что, уже успели изучить самые интересные места здесь?» – спросил я у девушек, хоть как-то отвлекая Эйка от затискивания моей сестры, а то последняя уже как-то покраснела. «Правда, ее так прижимали к довольно впечатлительной груди блондинки, что моментами мне хотелось оказаться на месте Самины. Может, тоже себе найти куртку с ушами. Ну а что, вдруг повезет. «Да, я уже нашла парочку интересных спусков, где можно покататься на разном оборудовании», с готовностью ответила Эйка, с сожалением отпуская мою сестру. Самина тут же забежала мне за спину и с опаской посмотрела на блондинку». Ты умеешь кататься на чем-нибудь. Да это мне в горах не доводилось быть, смущенно почесал я щеку, но думаю, что быстро научусь. Отлично, довольно улыбнулась девушка. Тогда побежали скорее, пока не забрали лучшее из предлагаемого. Представляешь, тут все для спуска можно брать бесплатно, если, конечно, ничего не сломаешь, а то придется платить. Вот как! хмыкнул я, идя вслед за Эйка, которая, похоже, действительно уже выяснила все про это место. «Первым выбор пал на обычный на вид сноуборд. Просто сама Эйка выбрала его, и я не захотел отставать от нее. Кто бы сомневался, что Самина выберет тот же вариант?» Закрепиться на доске не составило больших проблем, тем более от отеля тут был инструктор, который быстро рассказал нам про технику безопасности и пояснил основные моменты того, как надо закреплять себя и двигаться при спуске, чтобы ничего себе не повредить и не врезаться в других гостей этого горного курорта. Первый толчок, и вот я начал потихоньку скатываться вниз по уже раскатанному десяткам других людей склону. Когда мы выбирали эту трассу для спуска, мне она казалась не очень большой, но вот стоило на ней оказаться, как путь стал выглядеть намного длиннее. Более того, с каждым мигом я несся все быстрее и пришлось сразу учиться держать равновесие и двигаться зигзагами, чтобы хоть немного замедлить скорость. В целом я старался повторять все за Эйка, которая вырвалась вперед и с удивительной уверенностью выполняла все необходимые действия. При этом она еще и выбирала трамплины, которые высоко подбрасывали ее в воздух, а вот дальше дальше она проделывала такие трюки, что я пару раз чуть не упал, залюбовавшись на воздушную акробатику девушки. Вот, заглядевшись на ее очередной трюк, я не заметил, как оказался слишком близко к краю трассы. Дальше я просто выскочил за ограничители и подлетел на несколько метров, наехав на какую-то кочку. Буквально чудом я смог удержаться при приземлении на ногах, а потом стало не до этого». Если спуск, который мы выбрали, был вполне мне по силам, то вот сейчас я, похоже, оказался на трассе для экстремалов. Уж слишком много тут было различных искусственных трамплинов и других вещей, которые можно было использовать для трюков, если, конечно, умеешь. Проблема лишь в том, что я не умел, да еще и не знал, как толком остановиться на этой доске». Скорость набралась такая, что просто тупо падать было нельзя, точно бы себе что-то сломал. Пришлось спешно маневрировать и учиться на ходу обходить все препятствия, и будто назло, спуск не был свободен, и тут хватало других отдыхающих, поэтому мое появление внесну некоторую талику хаоса в их движение. В какой-то момент я не заметил трамплина впереди и просто не успел свернуть в сторону. Подпрыгнув вверх, я оказался на пересечении траектории еще одного прыгуна, и, разумеется, мы столкнулись прямо в воздухе. Столкновение вышло жестким, и если я пытался извернуться так, чтобы не задеть незнакомую мне лыжницу то она явно меня не ожидала и не только заехала лыжей по ноге, но еще и палкой больно попала прямо под ребра. Хорошо, что падение снег обошлось без сильных травм. Правда, девушка в итоге приземлилась на меня, чем окончательно выбила из меня воздух. «Придурок, ты что творишь?» Возмущенно воскликнула девушка, отбросив палки в стороны и зло посмотрев на меня. «Научись сначала ездить, прежде чем выходить на профессиональные спуски!» «Ты!» – удивленно посмотрел я на нее. Эти слегка раскосые глаза, вздернутый носик, темные короткие волосы и вечно недовольная гримаса на лице. Да, с этой девушкой я уже несколько раз встречался в городе, и своим посохом размахивать она точно умела, но вот встретить ее тут я точно не ожидал. — Чего так смотришь на меня? Мы Разве знакомы? — с вызовом посмотрела на меня эта боевая особа. — Извиняюсь, я, наверное, просто обознался. — глупо улыбнулся я, отцепляя свои ноги от сноуборда. — Прошу прощения, что врезался в вас. Эй, я не настолько старая, чтобы мне выкать! Возмущенно посмотрела на меня эта девушка и вдруг протянула мне руку. Меня, кстати, зовут Кайна, а тебя как не умеха? Все же не удержалась она от добавления в конце. Адриан? Взялся я за руку, и девушка довольно легко подняла меня без видимого сопротивления. Сильная. Впрочем, я в этом убедился еще во время наших стычек. «Я впервые катаюсь на подобном и вылетел из своей трассы», – снова начал извиняться я. «Новички», – фыркнула Кайна, – «вечно от вас проблемы! Ладно, пошли, помогу подняться наверх. Мне бы моих друзей сначала найти». «Вот наверху и найдешь», – отмахнулась от моих слов девушка. «Или же думаешь, что сможешь спуститься вниз с такими умениями?» – саркастично улыбнулась она. Так-то я вполне сносно стоял на сноуборде, чтобы суметь спуститься, но действительно, именно на этом спуске было уж очень много различных препятствий, которые я вряд ли сумел бы с честью преодолеть. И если бы мы были уже внизу, то можно было бы воспользоваться одним из двух гондольных подъемников, но для тех, кто остановился на середине трассы, сбоку были небольшие ручные подъемники, по сути, Достаточно было встать на лыжи или сноуборд, а дальше держаться за рукоятку подъемника, который сможет вытащить и более увесистого человека, чем двоих школьников. С другой стороны, были каменные ступеньки, но подъем таким образом занял бы еще больше времени, да и не успевали их толком чистить из-за частых снегопадов, так что сразу становилось понятно, какой именно способ выберут большинство отдыхающих. Вот и мы вскоре оказались наверху. Слава богам, ничего не сломало, Облегченно выдохнула Кайна, которая, поднявшись, тут же стала проверять свое снаряжение. А то заставила бы тебя платить за порчу оборудования. Строго посмотрела она на меня. Да я и сам понимаю, что виноват. Примирительно поднял я руки вверх, так что даже не подумал бы отказываться от ответственности. Вот! «Важно!» – кивнула девушка. «Запомни это!» «Адриан, вот ты где!» Радостно подбежала ко мне Эйка, вместе с любопытно смотрящей на мою новую знакомую Саминой. Мордочка у последней была уж очень хитрющей и настроенной на проказу. «Ты так быстро исчез со спуска, что я даже не поняла, куда ты делся!» «Да просто выскочил на трассу для экстремалов, и вот столкнулся с одной из них» кивнул в сторону малолетней бандитки. Блондинка и брюнетка стали внимательно изучать друг друга. В их взглядах почему-то мне показался какой-то вызов, будто сейчас происходила невидимая для меня битва. И чего это они? А я не знала, что ты такой, братик. Подойдя ко мне, тихо произнесла сестра, но сделала это таким громким шепотом, что обе девушки невольно прислушались. «Какой?» – непонимающе посмотрел я на нее, но, увидев довольную улыбку на лице мелкой, сразу понял, что как раз чего-то подобного она от меня и ждала. «Только сбежал от нас и сразу нашел себе другую девушку!» – обвиняюще ткнула в меня пальцем Самина. «Я не его девушка!» – возмущенно посмотрела на нее Кайна. «А почему нет?» Обескураживающе удивленно посмотрела на нее моя сестра. Ты посмотри, какая мордашка, ведь еще никто не заявил на него свои права, указала она на меня. Да я... Почему-то покраснела девушка, бросив короткий взгляд в мою сторону. Да я... Да кого вообще может заинтересовать такой неумеха? Вот! «Аргументация была так себе, и все это прекрасно понимали, но бандитка возмущенно отвернулась в сторону от нас. Я же в этот момент больше смотрел на Эйка, которая несколько растерялась от такого экспромта от моей сестры. Видно было, что она что-то хотела сказать, но, похоже, все, что ей приходило в голову, звучало не так, как надо, и поэтому она решила промолчать». Заметив же мой взгляд, она смущенно отвела глаза. «Эх, было бы куда проще, если бы Эйка не оказалась внучкой главы Дадзё последний приют. А то так и ходим вокруг да около, и получается, что мне никак не удается развить наши дружеские взаимоотношения во что-то более интересное. Я понимаю, что с ней надо быть осторожным в этом вопросе, но, глядя на то...» Как легко подобное удается моим одноклассникам, которые порой встречаются далеко не с одной девушкой, мне было завидно. Правда, раз уж решился добиться определенной девушки, то надо идти до конца. Так всегда говорил папа, а уж если он смог добиться клановой девушки, пусть и изгнанницы, то и у меня получится. «Да, точно!» «Самина, ну что ты придумала?» – строго посмотрел я на нее. «А чего я? Я же ничего!» – развела она руками. «Лучше бы поддержал меня, а то так и без девушки останешься». И под конец сестра показала мне язык. «Самина, ты невыносима!» – тяжело вздохнул я. «Да я легкая, как перышко!» – Рассмеялась сестра. «Прошу прощения за эту мелкую», – поклонился я Канину и заодно Эйка, которую тоже задела эта маленькая проказница. «Раз уж я виноват, что с одной столкнулся, а других заставил волноваться, кто за то, чтобы поесть мороженого?» «Братик, ты лучший!» – тут же запрыгнула мне на спину Самина. «Вот уж у кого стеснения нет ни в каком виде! Я только за». Улыбнулась Эйка, которая тоже была большой любительницей сладостей, но позволяла их себе довольно редко. «Это меньшее, что ты можешь сделать в качестве своих извинений», – фыркнула бандитка. «Но мне еще и кружечку кофе», – добавила она от себя условия. «Сестренка!» – елейным голосом обратилась к ней Самина, выглядывая из-за меня. «Будешь пить много кофе, морщинки появятся раньше». «Ах ты!» Разъярилась Кайна, бросившись за весело смеющейся девочкой. «Похоже, моя сестра нашла для себя новую цель для своих нападок, а значит, остается только посочувствовать Кайне». Помнится, в школе Самина решила позадирать группу девчонок из ее класса. Так они спустя неделю сами не знали, куда деться от этой ягозы. Ее шутки, если задеть саму Самину, могли быть довольно жесткими, пусть и в рамках определенных ограничений, поэтому больше никто даже не думал не то, что сказать про нее что-нибудь, но и даже косо посмотреть в сторону моей сестры. Последнее подобным достижением очень гордилась, хоть и скрывала все подробности от родителей». Ну и разумеется, кто еще, кроме любимого брата, должен был обязательно выслушать про все ее приключения. Позволишь тебя проводить до кафе? спросил я у Эйка, галантно подставляя ей локоть. Как учтиво с твоей стороны, мило улыбнулась мне блондинка, взяв меня под руку. А можно мне попросить еще кое-что, кроме мороженого? Ну, задумчиво протянул я, «Думаю, я смогу пойти на подобные жертвы ради тебя. Ты сам согласился, так что потом не возмущайся», — покачала пальчиком Эйка. «Уже боюсь представить, что ты у меня попросишь», — рассмеялся я.